Глава 54. В день нашего приезда на остров Мен погода заметно испортилась. Но меня это не беспокоило. Под звуки врезающегося в машину дождя Тен и Джои спали так, будто это сам Роббин напевал им их любимые шепчущие колыбельные. Обернувшись, чтобы посмотреть, как на заднем сиденье спят малыши, я замерла при виде умиротворённого личика Тена. С каждым днём он становился всё больше и больше похожим на своего отца. И с каждым днём его брат Джоуи всё меньше на него походил. По словам Робина и Полины, Джоуи целиком скопировал внешние данные своей матери. Если это так, значит, Флафи действительно была очень красивой девушкой. Однако судить об этом я могла только по её младшему сыну, так как сама её я не видела даже на фотографии. Мне вспомнился день рождения Робина, Третье апреля. Солнце пробивается сквозь ошалевшие от ветра кроны, и их тень пляшет на лице роба, заснувшего прямо на кухонном столе. А на моих руках засыпает его сын. Мы не устроили никакой вечеринки в честь его 27-летия. Даже не вышли из дома. С утра Полина принесла торт и, пообещав в этот знаменательный день оберегать наше спокойствие от любопытных глаз папарацци, Уже с утра успевших разнести на весь мир новость о дне рождения моего мужа, приготовила нам вкуснейшую домашнюю пиццу, которую мы доедали на протяжении последующих суток. Настолько большой и вкусной она получилась. Это был день, когда я была наиболее всего приближена к умиротворению. День, когда я впервые поняла, что Тэн не просто похож на Робина. Он рискует вырасти точной его копией. И я это увижу». Увижу однажды, как Робин в лице Тена наденет футбольную форму, чтобы сыграть дружеский матч. Как Робин будет улыбаться этому миру через улыбку Тена. Как он посмотрит на меня его глазами. В этот момент на кухне, глядя на спящих отца и сына, я испытала нечто напоминающее эйфорию. Я держала в руках будущее Роба. Оно было осязаемо, оно было реально. Его продолжение. То, чего у меня никогда не будет. Я точка. Есть только я и никакого продолжения после. Роб же многоточие, впереди которого тянется шлейф его грядущих продолжений. Что такое? шёпотом прервала мои мысли Робин, взглянув на меня через зеркало заднего вида. "Спят", поджав губы, улыбнулась в ответ я. "Тэн так похож на тебя, просто точная копия. Как думаешь, он станет футболистом?" "Почему бы и нет? В конце концов, ты его отец." «Так что можно считать, что футбол у него в крови?» «Уже представляю, как вывожу его за руку на поле», — мечтательно ухмыльнулся Роб. «Девчонки будут от него в восторге. Знаешь, я тут подумал, его можно начать приучать к мячу с раннего детства. Кстати, ещё нужно будет определиться с его расписанием дня. Робин всё говорил и говорил о будущем Тэна, но так ни разу и не упомянул имя Джоуи. Тэн добьётся успеха в футболе. Робин лично будет тренировать Тэна». Тену необходимо будет совмещать учёбу и игру, нам необходимо будет показать Тену все прелести его футбольного будущего. Ни слова о Джоуи. Кем станет, как будет учиться, как может сложиться его карьера. Ничего о видении будущего второго ребёнка. Пусть это даже и пустые мечты, и дети всё-таки будут вольны сами выбирать свой жизненный путь. Я и раньше замечала, что Роб отдаёт своё предпочтение Тену, Побаюки его его дольше, чем его брата, или передавая Джоу и мне, чтобы забрать у меня Тена. Возможно, в скором будущем нам необходимо будет это обсудить, но не сейчас. Сейчас Робин грезила о счастливом будущем своего сына, а я наслаждалась его счастьем. С чего бы мне вдруг в эту минуту затевать разговор, который мог бы уязвить его счастье? С чего бы мне вообще его затевать? Я смотрела в боковое окно, Погода хмурилась, но меня это не расстраивало. Мне всегда нравился дождь, и я с ним давно не виделась, так что сейчас не желала с ним быстро прощаться. И не простилась. Дождь пролил ещё целые сутки, из-за чего нам пришлось 2 вечера подряд отменять запланированное барбекю. А вот это уже было досадно. Владения Робины и Полины оказались не такими заброшенными, какими я себе их представляла. Роскошный двухэтажный дом из бруса и с земляной крышей стоял на берегу прекрасного озера внушительного размера, вдали от остальных домов, разбросанных на границе с лесом. Сказать, что место было живописным, ничего не сказать. Оно было неописуемо прекрасно, а природу вокруг можно было бы даже назвать девственной, если бы не возделанные крестьянами поля. Но оценить всю эту красоту я смогла лишь на вторые сутки после прибытия на остров — И меня не остановил в моём желании осмотреться даже моросящий дождь. Полина одолжила мне свой жёлтый дождевик. И пусть я замёрзла к концу своей прогулки, мои лёгкие ликовали от изобилия чистого воздуха, который после лондонской загазованности буквально врезался мне в ноздри. Было приятно не только побыть часок наедине с собой и шуршанием дождя, но и вернуться в тёплый дом как раз перед ужином. Оказалось, в отсутствии Полины и Робина, не приезжающих на остров чаще пара раз в год, за этим домом присматривала местная жительница и преданный друг семейства Робинсонов, миссис Хардман. Этой интересной во всех смыслах женщине шёл седьмой десяток. Но я бы не дала ей больше шестидесяти пяти. Тем более её пышные волосы всё ещё не поддавались одолевающей их седине. Оказалось, что миссис Хардман начала жить в этом доме лишь три месяца назад. До этого лишь появляясь здесь пару раз в неделю, чтобы протопить камин во избежание сырости и плесени и протирать пыль. Миссис Хардман была не просто другом семьи, она работала экономкой у отца Робина, а её муж был его личным провожатым по местному лесу во время охоты. Но те времена прошли, и отца Робина и мужа миссис Хардман уже не было в живых. А этот дом всё ещё оставался верным хранителем минувших дней. 3 месяца назад, когда личный дом миссис Хартман был уничтожен пожаром, Полина, узнав об ужасе, произошедшем с другом их семьи, предложила ей жить в их доме. Так как у единственного сына миссис Хартман, живущего по соседству, была очень большая семья шестеро детей и уже двое внуков, женщина предпочла принять предложение Полины, вместо того, чтобы стеснять семью своего сына. В доме которого и без неё все комнаты были забиты доверху. Так она перебралась жить сюда, отчего дом, в который мы приехали, совсем не выглядел заброшенным. Напротив, сын миссис Хартман помог привести в порядок двор, а её внучки от второго брака сына, пятнадцатилетняя Лейс и двенадцатилетняя Линси, судя по всему, навещали её ежедневно, отчего дом казался ещё более оживлённым. Жизнь вокруг меня снова кипела. Я слушал рассказы миссис Хартман о деревне и острове в целом. Делилась с Лейс и Линдси своими впечатлениями о Лондоне, наблюдала за тем, как соседский пятилетний мальчишка ежедневно гоняет мимо нашего дома своё небольшое стадо из двух кос и пяти козлят. Радовалась тому, как ловко Полина обходилась Стэном и Джоуи, отчего создавалось впечатление, будто эти дети вовсе не способны плакать в её присутствии. И, конечно же, венец этого тихого счастья — Робин — с его внезапно обострившейся потребностью в объятиях, из которых я, казалось, не вылезала 24 часа в сутки. Я всё ещё продолжала каждый день осязать своё счастье, и это было прекрасно. Я не ожидала, что мы задержимся на острове дольше, чем на 2 недели. Но вот уже шёл 1 день июня, а об отъезде Робин заговорил лишь после того, Как я в десятый раз за прошедшую неделю поинтересовалась у него о том, почему мы тянем с возвращением в Лондон. Не то чтобы я что-то начинала подозревать, нет, всё было в порядке. Просто я не понимала, почему Робин меня с самого начала не предупредил о том, что мы едем сюда на столь длительное время. Я даже не могла наверняка сказать растерянной Моне, когда именно мы вернёмся, а ведь от этого зависела её заработная плата. В последний вечер перед отъездом в Лондон мы с Робином сидели на открытой террасе на деревянных садовых лежаках и наблюдали за солнечным закатом. Хотя мы и находились с восточной стороны дома и не видели захода солнца, мы видели, как его последние лучи играют в мокрой от прошедшего днём ливне траве. Природа вокруг нас так искрилась и так благоухала, что, кажется, я никогда не забуду того вечера. Интересно, почему Флаф дала детям именно эти именно Неожиданно прервал тишину Робин. "Не знаешь, вдруг у неё были братья или отец с таким именем?" предположил я, вспомнив о Мартине Джерриме Маграте, моём пятом по счёту племяннике. "Нет, у неё не было родственников". Робин сдвинул брови, явно над чем-то задумавшись. Подождав ещё минуту, я решила задать ему вопрос на совершенно другую тему, который мучил меня со дня моего знакомства с Полиной. "Роб, ты знаешь, почему Полина носит только чёрный цвет?" Нет, она, конечно, иногда добавляет в свой образ и другие цвета, но она никогда не избавляется от чёрного. Ей он, безусловно, идёт, и даже очень, но откуда такая преданность одному цвету? Это своеобразная дань памяти её мужу, Душину. Но ведь прошло столько лет, мой голос выдал мой лёгкий шок. Четыре года. Откровенно говоря, я была потрясена услышанным. И она до сих пор носит траур, Да, знаю, но у Полины с Душиным было нечто большее, чем просто связь. Это были невероятно возвышенные отношения, невероятная любовь. Такой бывает лишь один раз в жизни. Робин едва уловимо вздохнул. Как думаешь, если бы ты попала в подобную ситуацию? Ты бы сколько прожила в подобном режиме? Ты вообще о чём? Я посмотрела на Робина широко распахнутыми глазами. Ты знаешь, если бы меня вдруг не стало, я бы не хотел, чтобы ты, подобно Полине, поставила крест на своей личной жизни. Наверное, поэтому я даже от счастья рад, что между нами нет того, что было у Полины с Душиным. Я его хорошо знал. Едва бы он был счастлив, увидев, как Полина мучается без него. Но у нас с тобой очень прочная связь. Это не то. Робин легко повернул голову в мою сторону. Может быть. Я прикусила нижнюю губу. И всё равно каждый бы из нас страдал ещё и зне вдруг второй. Ну, допустим, сколько бы ты мне разрешил страдать? А сколько бы ты захотел? Вопрос нечестный и слишком риторический. Хорошо, допустим, через какое-бы время ты бы была не против моих отношений с другой женщиной. Очень странный разговор, не находишь? Я сдвинула брови, но Робин улыбался, поэтому я тоже заулыбалась. Ладно, 3 месяца. Серьёзно? Брови Робы резко взмыли вверх. По-моему, более чем достаточно. Тем более я бы не вынесла, узнав, что ты страдаешь по мне дольше одного календарного квартала. Не для того я с тобой сошлась, чтобы в итоге стать причиной твоих страданий. Но, ну, знаешь, исходя из тех же соображений, я бы всё равно не дал бы тебе 3 месяца. Этого слишком мало. Вот как, заинтересованно посмотрела на собеседника я. И какое количество времени ты находишь оптимальным? полгода. Полгода? Серьёзно? Ты серьёзно видишь меня в постели с другим мужчиной уже спустя полгода после своего ухода? Ладно, 8 месяцев. И не смотри на меня так. Ты вообще опустила мою планку самоуважения до 3 месяцев. Я не делала ставку на то, что ты был около другой женщины уже спустя 3 месяца. Я говорила, что мне хотелось бы, чтобы ты как можно скорее нашёл себе спутницу жизни, которая бы смягчила удар, а тут ратает меня. «Ладно, я тоже не думаю, что ты уже спустя полгода нежилась бы в объятиях другого. Но я бы не был против, если бы это произошло не ранее, чем через шесть-семь. Вы два малолетних придурка, которым понадобился бы ровно год», — послышался уверенный голос Полины за нашими спинами. Мы с Робом обернулись одновременно. Она стояла в пяти шагах от нас, скрестив руки на груди, прислонившись плечом к угловому столбу террасы. «Ровно год?» — засмеялся Робин. — Почему ровно год? — Да уж не потому, что вы без ума друг от друга детишки. — Но у нас связь? — улыбаясь, попыталась вставить я. «Да, — Да-да, я уже слышала о вашей платонической любви. Поэтому тебе, дорогуша, понадобилось бы не меньше года. А твоему муженьку... Полина перевела многозначительный взгляд на Робина. — Плюс-минус один месяц. — Эй, что за разбежка? — Робин вскочил со своего места. — И почему плюс-минус? Уже почти смеясь, поинтересовалась я. В конце концов, это серьёзный временной разрыв. В конце концов, какими бы ваши отношения ни были платоническими, мужчины подвержены физическим соблазнам больше, нежели женщины. Поэтому скорее минус. Эй, очевидно, Робина заключение Полины не устроило, но где-то в глубине души мы все знали, что Полина права. Мы с Робом — это не она с душиным. Нас хватило бы на год. Плюс-минус один месяц. И, скорее всего, это был бы именно минус. Наш с Робином личный минус. И, случайно выяснив сейчас это, нас могло радовать только одно — то, что мы не собирались этого проверять.